Глава 11 июля. Суббота. Долгожданный выходной день, который я намерена провести максимально лениво и бесполезно. Облачившись в свой самый непрезентабельный спортивный костюм, заваливаюсь на диван. Бессмысленно щелкаю пультом, перебирая каналы. Моего внимания сегодня не хватает буквально ни на что. Ни на фильм, ни на новости, ни даже на очередное реалити-шоу с криками и натужными слезами. Все раздражает. Даже тиканье часов на стене кажется издевательским. На подлокотнике дивана вибрирует телефон. Краем глаза кашусь на экран, но он даже не думаю тянуться за ним. И я и так знаю, что это Петров. Кто же еще будет названивать мне в субботу с таким рвением, будто я задолжала ему пару миллионов? Но разговаривать с ним я не собираюсь, как минимум до понедельника. Пускай подождет и подумает, как следует о своем поведении. Телефон замолкает, но не проходит и минуты, как он вновь оживает, На этот раз уведомляя меня о новом сообщении. Не открываю. И так понятно, что он там написал. Что-нибудь наглое и самоуверенное в лучших традициях Петрова. Раздраженно фыркаю себе под нос. Ну но уж нет, я. Так просто ты меня не достанешь. В конце концов, у меня есть веские причины на него злиться. Он испортил мне свидание. В какой то веке я решила выбраться куда-то с мужчиной. И чем это закончилось? Петровым который вылез из ниоткуда стол на черт из табакерки и щелчком пальца сложил все мои усилия, словно карточный домик. А ведь Роман действительно показался мне хорошим человеком. Но теперь он не отвечает на мои сообщения. Даже не читает их. Прекрасно. Спасибо, Петров. Телефон снова вибрирует, и я с раздражением отшвыриваю его с подлокотника и придавливаю сверху диванной кадушкой, представляя на его месте самодовольную морду Петрова. Вот так. Теперь хотя бы не слышно. Накинув себе балл за победу в сражении с неумолкающим гаджетом, отправляюсь на кухню. Ставлю чайник, бросаю в стакан пакетик ромашки. Хотя после этой недели ромашка вряд ли поможет успокоить расшалившиеся нервы. Мне бы транквилизатор какой. «Эй, Уля!» От голоса, резко ударившего по ушам, зажмуриваюсь. «Петров?» С опаской открываю один глаз и бегло оглядываю кухню на наличие заклятого врага. Однако, кроме ведьмы, лениво намывающей лапы, никого рядом нет. Ну вот, галлюцинации дожили. Юля! Галлюцинация вновь врезается в мою реальность с грациозностью танка. Ведьма зависает с высунутым языком, к которому прилип кусок шерсти, водит ушами, как вокаторами, и презрительно фыркает. Я ее эмоции полностью разделяю. Осторожно выглядываю в окно. Не может быть. Хотя о чем это я? Конечно, может. Петров, улыбаясь во все свои белоснежные 32 стоит под моими окнами и орет на весь двор, как придурочный. Стриноба какая. Отскакиваю от окна, как ужаленная. Ладно, пускай орет. Мало ли, какую Юлю этот мартовский кот вызывает. Иванова. Вновь рушит все мои надежды Ян. «Квартира, 18 июля!» На пару миллиметров отодвигаю тюли, вновь выглядываю. «Ага, попалась! А я тебя видел. Выходи!» «Вот что идиот!» Открываю окно пошире и, прищурившись, перевешиваюсь через подоконник. «Что ты орешь, Петров?» «Я пытался дозвониться, но ты не видела». Задыхаюсь на короткий миг от его наглости, готова поставить все на то, что Петров прекрасно понимает причину моего игнора, но вновь перекидывается дураком ради собственной выгоды. Я видела и не брала трубку намеренно, потому что разговаривать с тобой не собираюсь. Я приехал напомнить, что у нас занятие. Видимо, ты забыла. Никакого занятия сегодня не будет. Езжай отсюда. Юля, либо ты спускаешься, либо я поднимаюсь. Только этого мне не хватало. В окне справа появляется морщинистое лицо Марии Захаровны, моей соседки по лестничной клетке. Она у нас знает все и обо всех, а теперь знает еще и про Петрова. Глаза Марии Захаровны с жадным интересом бегают с меня на Петрова, старческие губы складываются в трубочку в предвкушении шоу. А Петров, как известно, силен в спецэффектах. Ян, я сегодня не могу, давай мы э, давай встретимся завтра, хорошо? Нет, нехорошо, качает он головой. Так не пойдет. Мы договорились. Ну что, ты обидела, что ли? Обиделась за то, что я избавил тебя от проблемы. Даже если Роман был проблемой, он был моей проблемой, а не твоей. Ты не имел права. Так... так нельзя. Вздернув подбородок, отшагивают от окна. Задергивают тюль. Никаких нервов не хватает с этим Яном. Даже его племянник кажется мне не такой серьезной занозой, как этот взрослый, казалось бы, состоявшийся мужчина. Правильно говорят, что первые сорок лет детства мальчика самые сложные. «Юля! Иванова!» Закрывая лицо ладонями. «Это сон, да? Ну ведь не может человек так себе вести!» Или «Юленька! Ну что?» Высовываясь вновь из пепеля Петрова взглядом с высоты третьего этажа. «Уй, я прошу тебя, не позорь меня перед людьми! Давай лучше так!» Ты спускаешься, и я не позорю тебя на весь район. Или он делает театральную паузу, закрывает глаза и кладет руку на сердце. Юля, моя любовь, выйди ко мне, не будь так жестоко, Не разбивай сердце бедному Орликину. мария Захаровна с откровенным укором на лице поворачивает голову ко мне. Юля, уймите уже своего ухажера. Он ведь всему дома мешает ей и богу. Вспыхиваю, заливаясь краской стыда. Он не мой, не мой ухажер. Хватаюсь за голову. «Петров, заткнись!» «А я еще серенады знаю», — радостно сообщает он. «Спеть?» «Тихо молит моя песня о любви к тебе, чтобы ночью серебристой ты пришла ко мне». «Срамота!» — хмурится мария Захаровна. «Я готова рыдать от отчаяния. Его вообще можно победить, учитывая, что играет он не по правилам». «Замолчи садись в машину!» — срывается мой голос в истерику. «Сейчас спущусь!» Чмукаю ведьму в плюшевый нос, за что тут же плюшевой лапой получаю по щеке. У комода останавливаюсь, хватаю увесистую бронзовую статуэтку балерину. Делаю пару взмахов в воздухе, прикидывая, насколько эффектным получится удар. Выдыхаю, беру себя в руки. Отставляю балерину на место и выскакиваю из квартиры, не переодеваясь, не расчесываясь. Единственной целью уничтожить Петрова морально и сразу вернуться домой к своему ромашколому чаю. Выхожу из подъезда, оглядываюсь в поисках машин Петрова. Сильные руки подхватывают меня поперек талии, и в следующую секунду я оказываюсь на чужом плече. Что ты делаешь, ненормальный? Очевидно, я тебя похищаю. Выдает Ян настолько невозмутимо, словно каждый день крадет женщин. Заниматься со мной по доброй воле ты, по всей видимости, не настроена. А как ты помнишь, отказов я не принимаю. Луплю его кулаком по спине, но это не дает мне совершенно ничего, кроме ноющих костяшек. Ян достает ключи, открывает машину, швыряет меня на переднее сиденье и, прежде чем я успеваю возмутиться, пристегивает ремнем безопасности. Сижу красная, как вареный рак. Ян занимает место за рулем. Брось, что ты так напряглась? Неужели тебе перед соседями стыдно? Конечно, стыдно. А тебе не плевать, что они о тебе думают? Если мне перед ними стыдно, то, очевидно, нет. Мне не плевать. Петров заводит машину. Сложив руки на груди, обиженно отворачиваюсь к окну. Куда мы хитим Заниматься французским, естественно. Прикрываю глаза, мысленно считая до 10, потом до 20 и до 30. Потому что если я не успокоюсь, то на занятии по французскому точно будет звучать исключительно ненормативная лексика.